Баллады. Лихорадка. Няня, что ты все не сладко? Дай-ка сахар мне, даром, ром. Все как будто лихорадка, точно холоден наш дом. Ах, родимый, бог с тобою. Подойти нельзя к печам. При себе всегда закрою. Топим жарко, знаешь, сам. Ты бы шторку опустила. Дай-ка книгу. Не хочу. Ты на говорила лихорадка? Я шучу. Что за шутки с позаранок? Уж поверь моим словам, сестры девять лихоманок часто ходят по ночам. Вишни их носит, сонных в губы целовать. Всякой болести напросит, и пойдет тебя трепать. Верю, няня. Нет ли шубы? Хоть всего не помню сна, Целовала крепко в губы. Лихорадка ли она?